Что и стало окончательно ясно, когда адмирал, безо всякого перехода, не меняя интонации, вдруг сказал. «Каково, а? Я откажусь от Барбароссы. Ни черта он не откажется. Просто через 24 часа назначит вместо нас с тобой других исполнителей. А может быть, пускай назначит?» Генерал слушал внимательно, но пока помалкивал. «Нет, не годится», — сам себе ответил адмирал. И дело не в том, что такой оборот событий чреват для нас с тобой серьезными личными неприятностями. Беда в другом. Никто, кроме нас, это требус не решит. Но придумывают какой-нибудь ерунды. И свинья ее заглотит, потому что отступать не может и не хочет. Тогда вместо короткой войны мы получим длинную, в худшую. Как сказал мудрец. Неприятность лучше несчастья, а несчастье лучше катастрофы. Опять я оказываюсь на стороне меньшего зла в противовес злу большому. Заместитель крякнул. Илли. Ты слишком любишь философствовать. Пора сформулировать условия задачи. Что ж, попробуем. Кротко развел маленькими ручками адмирал. Мы должны добиться того, чтобы русские, как говорится вы их же пословицы, видели деревья, но не сообразили, что это темный лес, в котором прячутся зубастые волки. Пословица звучит не совсем так, но это не важно. А раз не важно, то не перебивай меня, — огрызнулся начальник. Перепалка, впрочем, была не всерьез. Адмирал продолжал. Итак, русские видят перед собой две сотни готовых к наступлению дивизий, но при этом должны быть твердо уверены, что Германия на них не нападет. Он красноречиво пожал плечами. Заместитель подхватил. Прибавь к этому, что советская разведка наверняка уже пронюхала о существовании плана «Барбаросса», что она ежедневно получает тревожную информацию из ста различных источников. Как тебе известно, НКВД активно восстанавливает свое немецкое направление И занимается этим мой старый знакомый, противник весьма и весьма опасный. Чем сложнее препятствие, тем меньше позора при неудаче, процитировал адмирал еще одну восточную мудрость. Начнем с очевидного. Пункт 1. Дипломатия. Риббентроп должен активизировать тайные переговоры с Молотовым о стратегическом союзе Германии, Советского Союза и Японии. В качестве первого шага японцы подпишут с большевиками пакт о нейтралитете. Курировать дипломатов будет отдел Аусланд. Пункт 2. Бумажный тигр. — Как мне надоели твои восточные цветистости, — пожаловался генерал. — Что еще за тигр? — Англия. В публичных речах и особенно на закрытых совещаниях фюрер должен имитировать параноидальный страх перед непокоренным Альбионом эту роль у нашего парнокопытного отлично получится. Генштаб займется срочной разработкой броска через Турцию в Иран и на Ближний Восток к Суэцкому каналу, чтобы перерезать пуповину, соединяющую Лондон с главными колониями. Работа будет проходить в обстановке строжайшей секретности, но с тщательно спланированными утечками. Курирует операцию отдел Абвер-1. Идем дальше. В каждой воинской части в группах армии «Север» Центр и юг прикомандировать английских и арабских переводчиков. Этим займутся Абверштелли приграничных округов. Далее. Мы произведем массовую заброску агентов в Иран через советскую территорию. Прикрытие обеспечит группа ОСТ. С пунктом 2 вроде бы все. Переходим к пункту 3. Волк-волк. Прости, Зэп скинул ладонь адмирал. Я забыл, ты не любишь аллегорий. Я имею в виду притчу про шутника, который кричал «Волк! Волк!» И в конце концов ему перестали верить. Будет несколько ложных тревог. Сначала русские получат информацию о том, что мы, несмотря на Югославскую канитель, все-таки ударим 15 мая. Потом, что война начнется 20 -го. Потом, что 1 июня. Выброс информации мы осуществим через известных нам советских агентов влияния, чтобы дискредитировать их в глазах Москвы. Эту разработку довести вести лично я. Ну, как тебе? Как гарнир, неплохо, — протянул генерал, глядя в сторону и быстро помагивая. Но что такое картофельное пюре и кислая капуста без хорошего куска мяса? Согласен.